Чудовищная птица кружила всего в паре метров над Арчи и Брэндоном. Последний, казалось, едва понимал, что происходит. Его мучили боли и сжения, он был дезориентирован и не мог ничем помочь Арчи. «Вот же мстительная дрянь!» – процедил он, крепко схватившись за рукоять пистолета. Палец уже лежал на крючке, ведь было ясно, что придется вступать в бой с кровожадной тварью. Тут же обратился к напарнику, схватив того за локоть и дёрнув на себя. бренд слышишь меня?» Тот растерянно кивнул, молчаливо открывая рот. Арчи говорил громко и чётко, чтобы Барнс понял его с первого раза. Времени у них почти не осталось. «Беги изо всех сил. Первый ориентир — статуя Христа Спасителя. Ты меня понял? Если что, укроешься под каменной ладонью. Дальше нужно преодолеть рощу, а потом уже будет холм, где нас ждет самолет. Я, наверное, отстану. Мне нужно разобраться с грифом, иначе он не даст нам покоя. Но ты должен бежать. Только так сможешь спастись. Я тебя прикрою, хорошо?» В глазах Бренда стояли слезы. Арчи уже не мог выносить все это. Толкнул его в плечо и кивнул головой вперед. Пошёл. Сам же развернулся, следя за несущейся на них птицей. Гриф развил огромную скорость, растопырил когти и издал шипение, переходящее в виск. Волосы на затылке у Арчи зашевелились, но он прицелился и выстрелил. Тут же зажмурился и прыгнул в сторону, но в следующий момент распахнул глаза и увидел крупные лапы, которые вцепились в его ногу. Страшный крик Арчи огласил окрестности Пистолет выпал из его рук в момент падения, и теперь он едва мог до него дотянуться. Птица расцепила когти, оставляя на ноге рваные раны, и тут же вонзела в бедро клюв. У Арчи перед глазами заплясали черные мушки, а нога будто воспламенилась. Он протянул руку, нащупал оружие и тут же выстрелил не особо целясь. Гриф зашипел и шарахнулся в сторону, но тут же снова разинул клюв, глядя на кровь на теле своей добычи. Арчи снова выстрелил и на этот раз не промахнулся. Птица рухнула к его ногам с пробитой шеей, из которой тут же полилась кровь, смешиваясь с кровью Арчи. Он отполз в сторону, яростно пытаясь стереть с ноги то ли свою, то ли чужую багровую жидкость, остро пахнущую железом. Выругался и издал разъяренный стон. Раны пульсировали, выталкивая кровь, пропитывая штанину влагой. Арчи стащил с шеи шаров и перевязал бедро чуть выше места ранения. Кое-как поднялся на ноги, бросив рюкзак рядом с трупом чудовищной птицы. Брэндона поблизости не было. Арчи пробовал бежать, но голова тут же закружилась, а нога отозвалась острой болью. Пришлось ковылять, думая только о том, что нужно как можно скорее добраться до истребителя. В тот момент только это и было важно. Арчи брел вперед и уже видел обломки гигантской статуи. Брэндона по-прежнему нигде не было. Арчи почувствовал беспокойство. Если с Барнсом что-то стряслось, и он сбился с пути, то сил искать его уже не останется. Самому бы добраться до самолета, а еще нужно как-то лететь, рассчитать маршрут и траекторию набора высоты. И все это с жуткой, кровоточащей раной. Пришлось на некоторое время остановиться. Арчи снял куртку и свитер, оставшись в одной майке. Холодный ветер кусал его голые руки, но он почти не чувствовал этого. Все его внимание было сконцентрировано на ране, которую он принялся обвязывать кофтой. Хоть какая-то повязка. Снова надев куртку, Арчи, хромая, продолжил путь. Он то и дело морщился от резких движений, зато через несколько минут добрался до статуи. «Брэндон!» – позвал Арчи, привалившись плечом к обломкам. Ответа не было. Неужели парень так быстро добрался до самолета? «Надеюсь, он без меня не улетит», – пробормотал Арчи и испуганно огляделся. Невольно ускорился, чувствуя, как пот заливает глаза. Под носом тоже скопилось испарина, и он стёр ее рукавом грязной куртки. Перед глазами плясали черные пятна, а в голове гудело. Арчи хотел как можно скорее добраться до самолета. Там оставалась небольшая аптечка, где лежала зеленая таблетка. Стимулятор. Только с помощью этого средства он сможет управлять самолетом. В противном случае был большой риск отключиться прямо во время полета. Остаток пути мы проделали молча. Мимо провала, кишащего змеями, я прошла с опаской. Всю ночь и утром лил дождь, а значит, уровень воды на дне наверняка поднялся, позволяя измеям подобраться ближе к краю расщелины. Трава была очень высокой, и я осознавала, что в ней мог затаиться кто угодно. «Сицилия, пожалуйста, не отходи далеко!» Позвал Тату, нагоняя меня. Развернул к себе лицом и заглянул в глаза. «Мы вернемся в Эллороуз и поговорим, хорошо?» Я не хочу, чтобы ты считала меня монстром, способным на любые зверства. Это не так. Я не святой, конечно, но стараюсь. Стараюсь становиться лучше. Да, я еще в самом начале пути, и, возможно, мое мнение по многим вопросам неоднократно изменится. Прикоснулся ладонью к моей щеке и неторопливо провел по коже большим пальцем. В голубых глазах читалось раскаяние. Я не вырывалась, позволяя ему прижимать меня к себе. «Не думай обо мне плохо!» — шепнул он, аккуратно поправил на мне шапку и не очень уверенно улыбнулся. Я тоже не хотела скандалить, но его слова и правда разозлили меня. Я надеялась, что он разделяет мои мысли, но реальность оказалась другой. Мы с Арчи лучше понимали друг друга, хотя росли в разных условиях. И все же я не смогла не улыбнуться в ответ. Притяжение к нему было слишком сильным. Один его взгляд, легкая улыбка, и я уже простила его. Этот парень даже не догадывался, как много значило для меня его внимание. Его близость, разговоры с ним, его поцелуи. Я уже давно не мечтала о том, что смогу когда-нибудь быть с ним. И вот сейчас что-то между нами происходило. Что это? Боюсь, мы оба не знали но я получила надежду. «Да, поговорим потом», кивнула я, невольно переведя взгляд на его губы. «Когда вернемся домой?» Осталось немного. Когда показался наш самолет, сердце замерло и тут же рухнуло в пятки. Стекло кабины со стороны первого пилота было пробито длинной толстой веткой, да и все пространство вокруг было усеяно останками деревьев, не выдержавших напора ночного урагана. «Сможем исправить», — напряженно спросил Татум, остановившись в паре ярдов от истребителя. «У нас нет другого выхода», — только и смогла ответить я. Рев двигателей вдалеке вынудил меня вздрогнуть. Мы резко обернулись, увидев далеко впереди истребитель, поднимавшийся в небо. Но двигался он вовсе не так, как должен был, резко рывками, неровно набирая высоту. «Это бренд Полголоса произнес татум, но я медленно покачала головой. «Арчи должен был вести самолет, но это вовсе не его стиль. Что-то случилось?» «Они хотя бы выбрались отсюда», вздохнул мой напарник. «А вот мы сможем ли?» Арчи почти не помнил, как добрался до самолета. Пытался звать Брэндона, или ему только казалось, что он его звал, но парня снова не было. Сознание становилось спутанным, мысли нечеткими. Хотелось лечь и забыться сном. Хотелось, чтобы кто-то другой решил все проблемы. Загрузил его в самолет и взял на себя управление. Но положиться было не на кого, как и всегда. Сдавленно застанав от боли в ноге, Арчи кое-как принялся забираться вверх по веревке. Пришлось задействовать только руки, поскольку левую конечность было ужасно больно сгибать. Кофта, закрывающая рану, начала пропитываться кровью. Едва Арчи забрался на крыло, как снизу раздался жалобный стон. Оглянулся и обреченно взвыл. Внизу маячил Барнс, протягивая вверх руки. «Брэнд, твою же мать!» — прохрипел он, отлично понимая, что спуститься вниз, помочь напарнику и снова забраться в самолет у него уже не выйдет. Просто не хватит сил. «Пробуй залезть сам!» Собрав все силы, крикнул он Барнсу. «Или жди! Мне нужно одно средство!» Без него сейчас сдохнул. Веревка натянулась, но Арчи заставил себя пробраться в кабину. Нашёл препарат и тут же проглотил таблетку. Прикрыл глаза, пытаясь дышать ровно. Ногу жгло, а сознание будто заволокло туманом. «Мне нужно передохнуть всего пару минут». Вяло подумал он, будто погружаясь в сон. Но в реальность его вернул крик Брэндона. Арчи встрепенулся и резко распахнул глаза. Сон совершенно слетел с него, напротив. Хотелось куда-то бежать, действовать. Казалось, что силы вернулись многократно. Арчи снова полез на крыло, схватился за веревку и потянул на себя, но тут же захрипел от ноющей боли в ноге. Да, стимулятор придал сил. Немного притупил боль, но эффект будет временным, да и остановить кровотечение это средство не могло. Однако ему удалось втянуть Брэндона в самолет. Напарник занял кресло второго пилота, но Арчи совсем на него не рассчитывал. Вряд ли Барнс был способен помогать с расчетами и работой систем. Взлет он осуществлял в одиночку, действуя немного хаотично и взбудораженно. Брендон пытался что-то сказать, Но выходило одно мычание. Арчи грубо велел ему заткнуться и сосредоточился на наборе нужной высоты. Им необходимо было попасть в Элла Роуз как можно скорее».